Вокруг нас тотчас образовался круг зевак и болельщиков. Неожиданно чьи-то потные руки обхватили меня сзади за талию и похотливо устремились вверх. Инстинктивно, без эмоций, для меня это было лишь привычной реакцией. Я быстро шагнула назад, чтобы не потерять равновесие, и одновременно дернулась в сторону. Моя рука быстро согнулась вперед для короткого замаха, и кулак устремился в промежность схватившего меня. Захват мгновенно разжался, и незадачливый любитель женского тела глубоко охнул. Я резко развернулась и выброшенным локтем ударила согнувшегося пополам прыщавого парня. Он выразительно охнул еще раз, и, не отпуская крепко сомкнутых на ширинке рук и не сгибая ног, грузно приземлился на копчик. Затем, взвыв от боли, завалился на бок и, словно придавленное кем-то животное, стал судорожно извиваться и бестолково грести пальцами по полу, стараясь одновременно схватиться за ушибленные места и спереди, и сзади. Я подхватила с пола свалившуюся со стула сумочку и мгновенно оценила ситуацию. Происходила обычная свалка, где никто не знал, почему и из-за чего все началось. А многим было просто безразлично. Они дрались ради самой драки. Леший оказался в самой середине образовавшейся свалки. я быстро вынула один из заранее приготовленных шариков, бросила его в стену и отвернулась. Фонтан искр и вспышка света походили на внезапное короткое замыкание, только значительно более яркое. Часть присутствовавших, за исключением находившихся к вспышке спиной, была ослеплена, возникло замешательство. Я хотела выдернуть лешего из толпы и помочь ему уйти на улицу, чтобы побеседовать там с глазу на глаз. Но внезапно он сам вырвался из свалки и резво кинулся к выходу. Чья-то нога вылетела вслед за ним и ударила его по ребрам. Однако он почти не обратил на это внимания. Не хватало, чтобы он ушел от меня в тот момент, когда мне удалось обнаружить его. Я рванула за ним. В коридоре навстречу Лешему встал охранник, но тот налетел на него всем весом и отшвырнул в сторону, лишь слегка задержавшись на своем пути. Вслед за Лешим в коридор влетела я. Опешивший охранник к этому моменту уже отлепился от стены и занял свое привычное место, все еще недоуменно соображая, что с ним произошло секунду назад. Ему было необходимо срочно реабилитироваться в своих собственных глазах. Увидев меня, он слегка согнул ноги в коленях и принял стойку типа «хватать и не пущать». Ловить девушек не в пример проще, чем здоровенных парней. Думаю, что знай, охранник, о моих способностях в области боевых искусств и рукопашного боя. он с удовольствием снова прижался бы к стене и беспрепятственно пропустил меня к выходу. Но он об этом не знал и намеревался схватить меня, чтобы вроде бы навести порядок, а на самом деле затащить куда-нибудь в уголок и в волю полапать. Я чуть замедлила бег и сделала вид, что тороплюсь всего лишь по своим личным, сугубо женским делам. Но, судя по всему, мой вид его не убедил. И у меня тут же мелькнула мысль резко свернуть в туалет и воспользоваться заранее подготовленным экстренным выходом. Но охранник двинулся вперед, и встреча с ним стала неизбежной. В этот момент моя кроссовка слегка зацепилась за какую-то неровность пола. Для меня это была сущая ерунда – и в другое время я бы даже не обратила на это никакого внимания. Подобная мелочь не могла не только остановить меня, но даже замедлить движение. Однако сейчас я совершенно непроизвольно воспользовалась этой случайной подсказкой. Я расслабила ногу, почти естественно подскользнулась, и чтобы не упасть – Замахала руками и затем упала на колени практически к ногам охранника. При этом я, соответственно, ситуации сначала громко ойкнула, а затем резко и недовольно упомянула злополучное кулинарное изделие, которое по первоначалу бывает комом. Охранник быстро наклонился надо мной и протянул руку, чтобы схватить за шею или волосы, но замешкался всего лишь на мгновение. Для меня этого было более чем достаточно. Я мгновенно подобрала ноги под себя и, не разгибаясь в пояснице, резко выпрямилась. Моя голова угодила ему точно в солнечное сплетение. Он захрипел на вдохе, попытался втянуть в себя глоток воздуха, но дыхание перехватило, и он только протяжно, словно выброшенной на берег рыба, судорожно раскрыл рот, выпучил глаза и согнулся пополам, как будто хотел собрать с пола воображаемую мелочь. Я выскочила из-под его согнутого вопросительным знаком корпуса и устремилась к выходу. Снаружи стало довольно темно. Холодный, бледно-голубой свет фонарей скупо освещал улицу. Я быстро осмотрелась по сторонам, поблизости никого не было видно. В стороне маленького сквера мелькнула неопределенная тень. Движимая лишь интуицией, я бегом направилась туда и почти минуту преследовала ее, но вскоре увидела, что это был не леший Я развернулась. чтобы возвратиться в клуб, но тут до меня донёсся режущий прерывистый вой сирены. Или драка в Розе приобрела массовый характер с тяжкими последствиями, или напуганной световой вспышкой и снопом искр хозяин вызвал милицию. Я чертыхнулась в душе. Там оставался еще один паук, ссоры которого с Лешим всё и началось. Он, возможно, мог сообщить мне что-нибудь ценное. Но с приездом милиции это становилось проблематичным. Я приблизилась на безопасное расстояние к входу и начала наблюдать за событиями. Музыка в розе резко оборвалась. Одно окно, сухо треснув, посыпалось острыми осколками на землю. Из него выпрыгнул какой-то парень. Но попытка второго последовать тем же путем была пресечена изнутри. Судя по всему, прождать я могла очень и очень долго. Чтобы не терять времени зря, я поискала глазами телефонную будку, подошла к ней, не переставая наблюдать за клубом, и набрала тетин номер. Раздались долгие гудки. Трубку никто не брал. Я обеспокоенно взглянула на часы. Было около половины одиннадцатого. Я снова набрала номер, и после шестого или седьмого гудка Андрей ответил мне. «Привет! Ты как?» – поинтересовалась я. «Женя, ты?» «Нормально», – ответил он. «А тетя Мила? «Тоже нормально». Она уже легла спать. «Где ты?» «Рядом с Розой, любуюсь последствиями маленького молодежного дебоша». «Это не ты случайно устроила его?» «Нет, это наш друг из арки и лодки обиделся, что какая-то баба его исцарапала». «Ты имеешь в виду себя?» «Не я!» Это они имеют в виду и, пожалуй, действительно меня. А ты случайно не знаешь Красного? Красного? Конечно, знаю. Это мой друг Олег, который ввел меня к пророкам. А где он сейчас? А его нет в городе. Он вчера уехал в Озерск. Значит, именно в тот день, когда все началось? Я имею в виду твои неприятности. Ты уверен, что он уехал? Да, он заходил перед отъездом ко мне, а после я отправился навстречу с тобой. Это уже интересно. Жди меня. Здесь, похоже, нет смысла больше околачиваться. Я сейчас приеду. Я посмотрела на вход в розу. К нему подъехала еще одна милицейская машина. а затем и скорая помощь встречаться с представителями власти даже когда у тебя все в порядке не было никакого желания леший убежал второй паук скорее всего освободиться не скоро если освободиться вообще в ближайшие дни не исключено что это именно за ним приехала скорая Впрочем, в этот момент двое санитаров, больше смахивавших на работников мясобойни, весело вынесли носилки с истошно кричавшей девушкой. Она пронзительным голосом изливала поток ругательств сквозь прижатые к лицу ладони. При этом, несмотря на шину на ноге, девица извивалась, словно угорь на сковородке. А врач Молодая женщина пыталась удержать ее на носилках. Я повернулась и неторопливо пошла к машине. Дома все было в порядке. Тетя мирно спала. Андрей упражнялся в языке, в перерывах почитывая журналы. «Почему ты спрашивала про Олега?» «Я имею в виду про Красного». С нетерпением спросил он, когда мы прошли в комнату и сели. «Ты точно уверен, что красный – это и есть Олег?» «Конечно. Мы же учились в одной школе. Это его прозвище. Оно ему идет. Уверенно, без малейшей тени сомнения, сказал Андрей. «Почему?» «Понимаешь, у него все лицо в очень мелких и частых крапинках, Так что кажется красным. Какие у тебя с ним отношения? Ну, он мой старый знакомый, можно сказать, даже друг. Мы жили в соседних домах в Озёрске, пока отец не перешел работать в центральную больницу. И сейчас Олег тоже учится в университете, только на физфаке. В общем, отношения довольно хорошие. И он мне сильно помог. познакомив с моими пророками. К тому же он один из них. Так ты можешь, наконец, сказать, в чем дело? Конечно, могу. Один из тех парней, что напали на тебя в арке, тот, который чуть не убил тебя сегодня гарпуном, кстати, его кличка Леший, сказал, что все началось из-за красного. К сожалению, мне не удалось услышать весь разговор, но с его слов было понятно, что без какого-то красного здесь вообще не обошлось, и он – прямая причина твоих злоключений. Сегодня тебя хотели похитить, чтобы потом хорошенько разобраться где-то в другом месте. Я вкратце рассказала Андрею о событиях в клубе. Он молча уставился на меня. В его душе происходила напряженная работа. Известные ему факты не укладывались в одну стройную и понятную цепочку. Мне пока тоже не все было понятно, кроме одного. Следующим нашим, а точнее моим шагом, будет встреча с Красным. «Ты думаешь, что Олег имеет к этому отношение?» – прервал мои размышления Андрей. А он знает о новой работе отца? Конечно. Тогда, я думаю, что нам стоит встретиться и поговорить с ним. И чем раньше мы встретимся, тем быстрее сможем разобраться в происходящем и, наконец, спокойно заняться языком. Тем более, что времени для этого у нас не так уж и много. И когда ты хочешь встретиться с ним? Хоть сейчас. Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня? К тому же мне кажется, что в Озерске паукам будет сложнее найти тебя. «Но Женя!» Андрей посмотрел на часы и удивленно перевел взгляд на меня. «Уже больше одиннадцати!» «Ну и замечательно! Поехали прямо сейчас и возьмем твоего приятеля тепленьким!» «Хотя, если у него есть телефон, то можно предварительно позвонить ему». Андрей отрицательно покачал головой и встал с кресла, показывая готовность разделить со мной ночное путешествие. «Ну что, поехали?» – спросил он. «Поехали. Ты говорил, что у тебя там дед. Мы сможем в случае необходимости остановиться у него?» «Конечно! И если деда не будет, у меня есть ключ от квартиры, только он дома!» «Значит, заедем за ключом, а потом в Озерск!» Андрей согласно кивнул. «Я быстренько написала записку для тети, удалилась в ванную комнату и вскоре снова стала Женей Охотниковой». До дома Андрея мы добрались без приключений и недоразумений. Ночные улицы были практически пустынны и хорошо просматривались. Да и следить за нами не было особенного смысла. Если чего и следовало ожидать, так это новой засады в подъезде или около квартиры Андрея. Со всеми необходимыми мерами предосторожности я подъехала к дому, осмотрела подъезд, и мы отправились в квартиру. Лучше, конечно, было бы мне самой сходить и взять ключ, оставив при этом Андрея где-нибудь в машине подальше отсюда. Но он горячо воспротивился этому, утверждая, что я не смогу сама найти ключ. И потом, как выяснилось, ему нужно было отвезти к деду те четыре огромные сумки с зимними вещами, и он, пользуясь случаем, попросил меня захватить их. Ни на лестничной площадке, ни в квартире ничего не изменилось за время нашего отсутствия. Андрей взял ключ, вынес предназначенные для отправки сумки к лифту, и мы спустились вниз. Интуиция подсказывала мне, что здесь нам ничего не грозит, но тем не менее... я решила не пренебрегать элементарными мерами предосторожности. Интуиция – дело хорошее. Она не один раз выручала меня в трудных ситуациях. Но полагаться на нее на все сто процентов стоило только тогда, когда не было времени проделать все по всем канонам военного искусства. Сейчас и времени, и возможности было достаточно. Две сумки мы оставили у подъезда в пределах видимости, а две Андрей под моей охраной и неусыпным наблюдением отнес в машину. Затем такую же операцию проделали и с другой пары. Со стороны мы, возможно, походили на воров, обчистивших квартиру и под покровом ночи перебежками выносящих награбленное. Но, к счастью, подъезды улицы были пустынны, и отсутствие бдительных прохожих и досужих бабулек было нам только на руку. Правда, возможно, одна из них сейчас наблюдает за нами из окна и, преисполненная чувством гражданской ответственности, набирает своими неуверенными пальцами 0,2. Погрузка завершилась успешно, и мы отправились по ночным городским улицам в сторону Озерска, небольшого районного центра километрах 60 от города. К нему вела широкая дорога, содержавшаяся в приличном состоянии, и при отсутствии помех поездка занимала 40-45 минут. В небе висела до блеска начищенная, словно новенькая половинка луны. Длинные улицы, облитые холодным голубым серебром лунного света и мертвенными отблесками фонарей, с регулярной периодичностью перерезались резкими тенями домов, деревьев и телеграфных столбов. Из редка горизонт вспыхивал фарами мчащиеся навстречу машины. Мерный шелест колес об асфальт ласково убаюкивал и окончательно сморил Андрея. Многие не любят в темное время вести машину со спящим или дремлющим пассажиром. Я же, благодаря полученной подготовке, научилась управляться со сном. Могла произвольно заснуть в любой обстановке. Проснуться в заданное время по своим внутренним часам или, наоборот, не спать, даже когда спать очень хочется. Сейчас вид мирно дремлющего Андрея не мешал мне. Я посмотрела на его лицо. Во сне он временами улыбался своей милой и по-детски наивной улыбкой. Освещенное лунным светом, оно было довольно привлекательно, и даже как-то по-особенному загадочно. Дорожное однообразие ничем не отвлекало моего внимания, и мысли сами собой вернулись к событиям последних двух дней. С тех пор, когда тётя попросила меня позаниматься с Андреем, произошло много довольно бурных событий. Я стала репетитором Суахили, после чего дважды спасла своему ученику, если не жизнь, то здоровье. Далее, уже в совмещенном качестве репетитора и охранника, отбила очередное нападение и выяснила, что друг Андрея как-то причастен к этому. Более веской причины, чем новая, хорошо оплачиваемая работа отца моего ученика, Не было. Во всяком случае, ни я, ни Андрей не могли представить себе ничего иного. Я поймала себя на мысли, что Андрей глубоко симпатичен мне. Более того, его смущение, сохранившееся до сих пор в общении со мной, есть не что иное, как его симпатия ко мне. «Да что же это за вздор такой я несу?» совсем ты, Евгения Максимовна, перегрелась на июльском солнышке. Однако совершенно непроизвольно я бросила взгляд на зеркало заднего вида и изучающе внимательно посмотрела на себя. Ладонь сама потянулась вверх и откинула своевольно упавшую на лоб прядь. В принципе, я еще очень даже ничего. Вспомнить хотя бы. как выворачивали свои шеи молодые люди на набережной. И это в присутствии собственных подруг. Правда, цвет кожи у меня тогда был несколько иной. Да что и говорить. кабели они все. Тем не менее, настроение мое значительно улучшилось. Хватит распускать сопли. Я ведь на работе и при исполнении профессиональных обязанностей. Впереди на обочине показался синий горизонтальный прямоугольник с надписью «Озерск». А в скором времени появились и первые окраинные дома. «Просыпайся, проводник, а то проспишь все интересное и показывай дорогу!» Слегка потрясла я Андрея за плечо. Андрей проснулся быстро и сразу. Затем сладко потянулся, оглянулся, прикидывая, где мы находимся, и сказал, как ехать дальше. Еще через десять минут я остановила автомобиль около его бывшего дома. Дом смотрел на нас черными глазницами, потушенных окон, и из-за этого в призрачном лунном свете выглядел, как мрачный особняк из американского фильма «Ужасов». с той лишь разницей, что отсутствовала подобающая жанру погода – ветер с дождем и острыми лезвиями молний, разрезающих небо. Я закрыла машину, и мы вошли в подъезд. К счастью, убийц-маньяков, ожидавших мертвецов и прочих кошмаров, здесь не наблюдалось, и до дверей комнаты мы добрались вполне благополучно – даже никого не встретив. Андрей открыл дверь, зашёл вовнутрь и зажег свет. «Заходи, Женя, деда нет дома, значит, он на даче и будет завтра или послезавтра утром», – пригласил он из прихожей. «Сумки оставим в машине?» – поинтересовалась я. «Ах, да!» Ударил себя по лбу Андрей с экспрессивной растерянностью, свойственной той категории людей, которые постоянно погружены в собственные мысли. Мы вернулись к машине за сумками, а затем обратно в квартиру. Квартира его деда была однокомнатной и не очень большой. Принесенные нами сумки заняли приличную часть кухни. В комнате был только один диван, Шкаф, кресло, стол и телевизор на низкой тумбе. Дед Андрея явно вел спартанский образ жизни. Заедем сейчас к коллегу, предложила я. Вообще-то уже поздно. Но если он как-то замешан в этом деле, лучше встретиться с ним неожиданно для него. Ты в чем-то его подозреваешь? «Не подозреваю, а не исключаю. И чем раньше мы встретимся с ним, тем быстрее разберемся. Ну, тогда поехали. Он живет недалеко». Через десять минут мы уже находились у дома Олега. В окнах его квартиры света не было. Однако во дворе сидела шумная компания, и Андрей, выйдя из машины, направился к ним. По радостным возгласам можно было судить, что его узнали и восприняли благосклонно. Он вернулся приблизительно через пять минут. На его лице было озадаченное выражение человека, не понимающего, что происходит. «Они говорят, что Олег не приезжал», – недоуменно ответил Андрей на мой вопросительный взгляд. Значит. «Вчера утром Олег зашел к тебе и после собрался ехать в Озерск», – спросила я после некоторого молчания. «Да». «А с чего ты решил, что он отправился именно сюда?» «Ну, он сам сказал мне об этом». «Слова могут ничего не значить, но у него была сумка с вещами, такая же, как мои, которые мы привезли сюда». и он с ней отправился прямо на электричку. Недалеко от меня есть платформа, до нее минут пятнадцать ходьбы, и с нее удобно ездить в Озёрск. А как он себя вёл? Абсолютно нормально. Во всяком случае, я не заметил ничего странного. Я молча завела машину и тронулась с места. Не было ничего необычного в том, что взрослый парень, отправившись домой, туда не приехал. Еще не прошло полных двух суток, и он мог запросто засидеться и остаться у каких-нибудь друзей или у знакомой девушки. Если он был в Озерске, пусть даже не заходил домой, друзья наверняка знали бы об этом. Но что-то... Говорила мне, что Олег, он же красный, играет в злоключениях моего ученика и клиента определенную роль, и его исчезновение, если оно действительно имело место, произошло неспроста. Впрочем, возможно, завтра нам все же удастся найти его. Когда мы вернулись в квартиру деда, Андрей, как настоящий джентльмен, Сразу же отказался от дивана в мою пользу, а сам достал из шкафа белье и постелил себе на полу. Не без удовлетворения я заметила, что краем глаза он следит за мной, ожидая момента непосредственного укладывания в постель. Улыбнувшись самой себе в душе, я повернулась к нему спиной, разделась до трусов и, не поворачиваясь, юркнула под легкое одеяло. «Спокойной ночи!» – пожелал мне Андрей. «И тебя тоже!» – ответила я. «Надеюсь, что завтра день будет более удачным». На следующий день с утра мы занялись поисками Олега. Начали с его квартиры. Его там действительно не было, и родственники только подтвердили, что он собирался приехать. Для полной уверенности мы обошли всех общих друзей и места наиболее вероятного его местонахождения. Было ясно, что Олега или Красного в Озерске нет. И все сводилось к одному. В город он либо не приезжал, либо сделал это в очень большой тайне. «Ну что скажешь?» спросил Андрей, когда мы, завершив обход, присели на скамейке около его подъезда. «Только то, что ты уже знаешь», – задумчиво ответила я. «Что мы будем делать теперь?» «Ничего особенного. Поедем назад домой». «И что дальше?» «Трудно найти черную кошку в темной комнате». особенно если ее там нет. Возможно, Олег и не уезжал никуда, но он нам нужен, пока все концы сходятся на нем. Мы зашли в квартиру, слегка перекусили, Андрей написал записку деду, оставил ее в прихожей, и мы отправились в Тарасов. Андрей сам предложил подменить меня за рулем. Я опустила спинку сиденья, и расслабленно откинулась назад, заложив руки за голову. Я не думала ни о чем, просто погрузилась в медиативное состояние. Часто в таком состоянии ответ на существующую проблему приходил как бы сам собой. Ответ не пришел, но зато я почувствовала прилив сил. Вскоре мы въехали в город. Куда сначала? – спросил Андрей. – За Олегом. Ты ведь знаешь, где он живет здесь? – В общежитии, в студгородке. – Значит, сначала туда. Думаю, что тебе тоже хочется увидеться и поговорить с ним. – Я все же уверен, что он тут ни при чем и не имеет никакого отношения к покушениям на меня. – Будет видно, – неопределенно зевнула я в ответ. Андрей уверенно вел машину в район разномастных студенческих общежитий, которые называли просто Студгородком. Мы остановились около кирпичного одноподъездного здания с облезлой табличкой «Общежитие номер 2». Атмосфера внутри была свободной и наплевательской в прямом и буквальном смысле этого слова. Признаки временного пребывания сквозили буквально во всем – в исцарапанных стенах, затертых полах, отмыть которые было, наверное, просто невозможно, в пыльных стеклах и, конечно, хронически заплеванных углах. Администрация общежития наверняка объяснила бы это постоянным отсутствием денег и разрухой. Хотя... Как говорил профессор Преображенский из «Собачьего сердца» Булгакова, «Не разруха бьет стекла и мочится мимо унитаза». Вахтерша на входе, увидев нас, встретила неприступной стеной, чтобы ни в коем случае не пропустить посторонних на подведомственную ей территорию. Она уже было широко раскрыла рот и приготовилась отправить нас во свояси, но Андрей успел достать и раскрыть свой студенческий билет, и все уладилось само собой. Мой вид, похоже, не вызвал сильных подозрений и нареканий с ее стороны, и мы беспрепятственно прошли внутрь здания.